Соловей б у д и м и р о в и ч встал, поклонился Владимиру и сказал, «Государь-великий князь, ты приказывал спеть тебе веселую песню, и то, что поется о Вадиме Новгородском, все равно прервал Владимир, пой, Соловей б у д и м и р о в и ч Поклонился певец еще раз своему государю, кинул гордый взгляд на Финкала и запел. Светло, красно, ясно солнышко, Весел, радостен удалой Вадим, Удалой Вадим, гостомыслов сын. Он сбирается с варягами В чистом поле переведаться. Он прощается с родной матерью, С молодой своей женой И с сестрой любимую. Ты зачем идешь на гибель верную, Вопит так, родная мать? Береги себя, мой милый брат, Говорит сестра любимая, Подари меня варяжским золотом, — шепчет на ухо молодая жена. Как не буря заносила стаю соколов через степи широкие, И не ветры свищут и гудят по дремучим лесам, То идет гостомыслов сын удалой Вадим со своей дружиною. Он незваный и непрошенный на веселый пир спешит, На разгулье молодецкое, на игрушку богатырскую». Он навече похвалился разгромить поморье в с ё и с богатую добычу воротиться на Ильмень. Уж не море хлынуло с полуночи, и не сумерки находят в белый день. Застилают красносолнышко тучи вражьих стрел. Все поморье взволновалося, встрепенулись добрые молодцы и навстречу понеслись к гостям незваным. Тут-то копьям поломаться, тут-то саблям погреметь. Вот сошлись, с щитами грянули, И мечи запрыгали по железным броням, И кровь алая заструилась по полю. Они пьют чашу смертную, Они бьются целый день, Как снопы стелят головы, Молотят цепами булатными, На кровавом токе жизнь кладут, И веют души буйные от тел молодецких. И вот уж солнышко заходит, Пуще прежнего кипит кровавый бой. Худо, худо вам, о люди русские, К вам никто на подмогу и на выручку Не спешит с родимой стороны. Вы телами вашими поле бранное усеяли, И враны черные приодели вас крылом. Плачьте, плачьте, красные девицы, Не видать вам женихов своих. Веселись, государь великий Новгород, Твои дети храбрые все костьми легли, И не осрамилися. Затихнул бой. Загремели по синему морю Песни бранные, веселые. Вот г о т в с к и е красные девы В хороводы собрались, Зазвенели русским золотом, Запели славу своим витязям. А Вадим, Весь покрытый язвами, Неотмщенный, неоплаканный, Средь врагов убитых умирал. Он взглянул на милую сторонушку, Он вздохнул в последний раз и, как светлую жемчужину, изронил о с из ь т е л о душу молодецкую. Певец приостановился, потом запел опять тихим и заунывным голосом. «Туманно, солнышко, туманно! Спит непробудным сном добрый молодец Вадим. В круг его три пташки увиваются, Одна пташечка родная мать — Она плачет, как река шумит. Другая пташечка, любимая сестра. Она плачет, как ручей журчит. Третья пташечка, молода жена. Она плачет, как роса падет. Красносолнышко взойдет, росу высушит. Певец умолк. Все бояре, витязи и сам великий князь, Привстав, выпили в честь его почаре вина. — Спасибо тебе, — сказал Владимир, — спасибо, Соловей б у д и м и р о в и ч Твои песни слаще моего меда, они веселят мое сердце, как браный клич на поле ратном. — Фенкал, — продолжал он, обращаясь к Скальду, — ты можешь еще загладить вину свою, но берегись раздражать вторично твоего государя.